ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Советы Министров СССР. Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР постановили первое – Образовать комиссию по организации похорон генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в следующем составе товарищи Андропов, председатель, Горбачев, далее следует 24 фамилии высших лиц партии и правительства. Второе. Похоронить Леонида Ильича Брежнева на Красной площади. Из речи Юрия Владимировича Андропова на пленуме ЦК КПСС 12 ноября 1982 года. Товарищи, Наша партия и страна, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Перестало биться сердце руководителя Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения, пламенного коммуниста, верного сына советского народа Леонида Ильича Брежнева. Из жизни ушел крупнейший политический деятель современности. Ушел наш товарищ и друг, человек большой души и большого сердца, чуткий и доброжелательный, отзывчивый и глубоко гуманный. Беззаветная преданность делу коммунизма, бескомпромиссная требовательность к себе и другим, мудрая осмотрительность принятия ответственных решений Принципиальность и смелость на крутых поворотах истории – вот те замечательные качества, за которые ценили и любили Леонида Ильича в партии и народе. Прошу почтить светлый память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания. Велика наша скорбь, тяжела утрата, которую мы понесли. В этой обстановке долг каждого из нас, долг каждого коммуниста – еще теснее сомкнуть наши ряды, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета партии, сделать на своем посту в своей жизни как можно больше для блага советского народа, для укрепления мира, для торжества коммунизма. Советский народ безгранично доверяет своей коммунистической партии. Доверяет, потому что для нее не было и нет иных интересов, чем кровные интересы советских людей. Оправдать это доверие значит идти вперед по пути коммунистического строительства, добиваться дальнейшего расцвета нашей социалистической Родины. У нас, товарищи, есть такая сила, которая помогла и поможет нам в самые тяжелые моменты который позволяет нам решать самые сложные задачи. Это сила единства наших партийных рядов. Это сила коллективная мудрость партии, ее коллективное руководство. Это сила единства партии и народа. Наш пленум собрался сегодня для того, чтобы почтить память Леонида Ильича Брежнева и обеспечить продолжение дела, которому он отдал свою жизнь. Пленному предстоит решить вопрос об избрании генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Прошу товарищей высказаться по этому вопросу. Артур Вагорский, корреспондент газеты Daily News, Соединенные Штаты Америки, аккредитованный в Москве. «Все? Все». В моем распоряжении около двух часов. Свой «Мерседес» я еще десятого вечером отогнал в посольство. Потом его оттуда переправят в ту страну, где я через пару месяцев окажусь. Надеюсь, что это будет Польша. Так что в «Шереметьево-2» меня повезет такси. Вызов на 17, рейс Нью-Йорк в 2025. Боже, какой бедлам... В вашем русском жилище, сэр. Бывшим, бывшим. Полный разгром. Наверное, так всегда бывает, когда холостой мужчина, относительно молодой, срочно собирается в дальнюю дорогу. В вашем распоряжении, господин Вагорский, сказал хмырь из советского МИДа, двое суток. Это было произнесено с наглой ухмылкой 9 ноября. Телетай подключен, факс молчит. В телефоне только Москва. Междугородные и международные вызовы обрываются на третьей цифре. Неправильно набран номер. Это сегодня с утра. Хорошо, что успел еще девятого связаться с редакцией, переговорить с Гаррисоном, моим замечательным шефом. Он на самом деле настоящий друг. Артур, все будет окей, не переживай, не суетись. Покинь их достойно. Дома отдохнешь пару месяцев, и мы подберем тебе страну. Предположительно, Китай или Австралия. Думай. Тогда ни я, ни он еще не знали о том, что случилось с Викой. Да-да, ничего мне не жалко в этой казенной убогой квартире, кроме нашей тахты, нашего Ноева ковчега. Вот сейчас я падаю на нее, и она принимает мое тело податливо, мягко, покачивание, как на волне, вверх-вниз. А подушка хранит запах ее духов. Нет, я сойду с ума. Спокойно, спокойно, Артур, возьми себя в руки. Давай все по порядку. Давай, давай, ну... Итак, я объявлен в Советском Союзе персоной нон-грата. Девятого во второй половине дня из нашего посольства позвонил Атташе по культуре. Артур, немедленно приезжайте к нам. Сейчас, слегка обалдев от неожиданности, спросил я, именно так сейчас. Да что случилось? Приезжайте, все узнаете, и не волнуйтесь. Ничего страшного не произошло. Через сорок минут мы уже сидели в уютной овальной комнате в нашем посольстве. Мягкая мебель, окна задернуты шторами, на круглом столе декоративные карликовые деревцы, черный кофе, печенье. Нас было трое в комнате, атташе по культуре, я и этот тип из МИДа, молодой, полный, со срезанным безвольным подбородком. Ситуация такая, Артур сказал Арташа по культуре. Мы с ним, естественно, были знакомы. С завтрашнего дня вы лишаетесь аккредитации в Советском Союзе. Но почему вырвалось у меня. Вот господин Насонов. Он представляет Министерство Иностранных Дел Союза. Господин Насонов вам все объяснит. Мидовиц выдержал внушительную паузу, громко отпил кофе из своей чашки и, наконец, сказал... С завтрашнего дня, господин Вагорский, его английский был вполне приличным, акцента не ощущалось, только некоторое напряжение. Наверное, он думал по-русски, тут же переводя себя на английский. Вы объявляетесь персоной нон-грата в нашей стране. Причина ваши возмутительные клеветнические статьи, опубликованные в этом году в газете Daily News. Я не буду их комментировать. Вы сами все прекрасно понимаете. Скажу только одно. Эти статьи, написанные в духе холодной войны, вбивают клин в дело крепнущей дружбы и сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. В вашем распоряжении, господин Вагорский, двое суток. Круглое лицо расплылось в наглой ухмыке. 12 ноября вы должны покинуть нашу страну. Все необходимые официальные бумаги Министерством иностранных дел Советского Союза переданы в американское посольство. И он поднялся с кресла. Разрешите откланяться, господа дела. Господин Насонов, который убежден в равной степени представляет и МИД, и КГБ, удалился. — Мы ответим тем же, — сказал Атташе по культуре. — Есть кого выслать из Нью-Йорка? — Я понимаю, для вас это не утешение. Все формальности мы уладим быстро, вы спокойно собираетесь, времени недостаточно. В редакции вашей газеты уже знают. Извините, Артур, мы поспешили сообщить, потому что в подобной ситуации у советской стороны есть практика. Выдворяемых тут же лишать связи с внешним миром. Может быть, вам повезет, как приедете к себе, сразу связывайтесь с газетой, а мы со своей стороны в вашу редакцию перекинем свой подробный комментарий о происшедшем. В голосе отташе по культуре зазвучало волнение. Артур, вы прекрасный журналист. Это просил меня передать вам наш посол. Это и мое мнение. Настанет время, и Россия, новая, демократическая Россия, тоже оценит ваши усилия. А теперь, какие у вас в связи с этим проблемы? В чем нужна помощь? Да никаких проблем. И я сразу подумал о Виктории: Уговорить, уговорить ее, уехать вместе. Только как это сделать? Ведь формально мы только любовники. Оформить брак в течение двух суток нереально. Они никогда не разрешат. Надо что-то придумать, придумать. Вот машина, — сказал я. Пишу, машина. Атташе по культуре раскрыл блокнот. Думаю так, мы поставим вашу машину в своем гараже, А потом переправим ее, куда вы скажете. Словом, считайте, что эта проблема уже решена. Что еще? Расскажу ему о Виктории Садовской, — подумал я. Нет. Надо смотреть правду в глаза. Они тоже ничего не сумеют сделать. Пожалуй, все. Когда, Артур, собираетесь, Атташе по культуре протянул мне руку, ее пожатие было сильным и дружеским. Все документы к середине завтрашнего дня мы оформим. Я вам позвоню. Дома. Дома. Первое, что я сделал, это набрал телефонный номер Вики. Трубку никто не поднимал. Вика, естественно, носится по своим делам, подумал я. А Мария Филипповна отправилась в магазины или пройтись по свежему воздуху. Я позвонил в свою редакцию в Нью-Йорк. Разговор с Гаррисоном был короткий. Они уже в курсе. Ты, старина, не переживай. Судьба идет тебе навстречу. Засиделся ты в Москве. Ждут первая прикидка новой работы Китай или Австралия. Могут быть варианты. Вернер деликатно ни словом не обмолвился о Вике, хотя он знает о наших отношениях. Только сказал Отдохнешь пару месяцев? Немного поработаешь в редакции? За это время подберем тебе страну. Решим, если получится, все твои семейные дела. Я почувствовал, что в этих последних словах присутствует Вика и был благодарен своему шаху. Я опять позвонил Вике. Длинные гудки. Трубку никто не брал. Смутное беспокойство закралось в душу. Однако я скоро отвлекся, стал собираться, и начал со своего журналистского архива. Через полчаса, ужаснувшись, сколько же всего накопилось за семь лет моей московской жизни. Кассеты, пленки, исписанные блокноты, фотографии, вырезки из газеты журналов, несколько толстых тетрадей с дневниковыми записями, опять блокноты, Да у меня тут материалов на большую книгу. Я невольно что-то читал, потом накатывались воспоминания, фотографии мы с Викой в Звенигороде зимой. Ели в снегу. Она, опершись на лыжные палки, смотрит на меня глазами полными любви. Мы рядом за столом на какой-то веселой вечеринке. Вика хохочет. Ее рыжие волосы рассыпались по плечам сейчас еще раз позвоню думал я и погружаюсь в свои записи в блокноте за 1978 год великое дело блокноты записные книжки и дневники несколько строчек и память воскрешает целую картину сюжет события а за окном уже поздний ноябрьский вечер все звоню вики я иду к телефону от хаотической горы моего московского архива, выросшей на полу. И телефонный звонок опережает меня. Наконец-то, — думаю я, — она. И сердце падает, как с обрыва. Нам предстоит разлука, неизвестно на какое время. Через сутки. Как сказать ей об этом? Я, срывая трубку телефона, слушаю. Артур! Это Сапунов. Надо срочно встретиться. Гарик, я чувствую, что мне не хватает дыхания. Мгновенно лицо покрывается потом. Гарик, что случилось с Викой? Случилось. Что, что, Гарик, что? Не по телефону. Я внизу рядом. Жду тебя за углом возле универсала. Я в своей машине. Не помню, как я оказался в задрипанном москвиче Гаррика Сыпунова. В машине за рулем он сидел один. По-прежнему бородатый, элегантный, неизменный яркий шарф вокруг шеи, на среднем пальце левой руки, лежащей на руле, серебряный перстень с большим изумрудом. Только лицо угрюмо и напряженное. Что, с каким-то животным страхом выговариваю я, плюхаясь на сиденье рядом с ним. — Захлопни плотнее дверцу, — спокойно говорит Гарик. — Я хлопаю дверцу. — Ну да не тени же! Вика арестована. — Что? — Только спокойно, Артур. — Жестко говорит Гарик, Сапунов. — Соберись. Никаких русских эмоций. Итак, разгромлена редакция журнала Благовост. Они снимали под нее квартиру в Чертаново. Обыскали, перевернули все вверх дном, конфисковали и увезли почти все. И в одну ночь арестовали всех сотрудников, начиная с редактора, их всего четверо, и Вика. Когда, перебиваю я, минувшей ночью с восьмого на девятое, где она? Почему-то шепотом спрашиваю я, и чувствую, что все во мне мелко дрожит. Где Вика? В Рефортово, в КПЗ, то есть в камере предварительного заключения. Подожди, подожди, Морщится Гарик, оглаживая свою густую бороду. Не перебивай. Вопрос, что у тебя, все в порядке? Порядок лучше не бывает, невольно усмехнулся я. Я лишен аккредитации, персона нон-грата со вчерашнего дня. Послезавтра должен покинуть вашу страну, вашу чудовищную страну. — Успокойся, Арик, успокойся. Сапунов сильно встряхнул меня за плечо. — Значит, Вика права. — В чем права, — перебиваю ее. — И кто ее видел? С ней добился свидания Коли Кайков. Она сказала, раз взяли меня, значит и у Арика неприятности. — Скорее всего, — сказала Вика, — с него и начали. — Так и получается, — КГБ шарахнул дуплетом. «Любимая метода господина Андропова». «Да ладно!» — остановил себя художник-абстракционист. А я вспомнил слова Вики о Гарике Сапунове. «Надежный товарищ в беде не подведет». «Значит, времени в обрез надо спешить». «Куда спешить?» «У тебя будет встреча с Викой, свидание». Когда? Не знаю. Надо эту встречу ускорить, максимально ускорить. Ребята и Вика уже все делают для этой встречи. Но нужны Артур деньги, доллары. Сколько? Минимум 500. Там несколько лап. Я достал свой бумажник, пересчитал наличность – 237 долларов. В банк не успели, подумал я. Гарик, жди меня здесь. Я пулей вылетаю из машины. Через пятнадцать минут. Что-то у меня там есть, думаю, я набегу к дому. Ящики письменного стола, как говорит Вика, заначка. Дурацкое слово это заначка. Прекрасно. Дрожащими руками я пересчитываю купюры, и их в моих пальцах перебит сильный сквозняк я оставил входную дверь открытой 550 долларов отлично себе оставлю 37 а завтра стоп завтра это завтра я уже в москвиче гарик вот 750 я вручаю своему русскому другу пачку хрустящих купюр Художник молча прячет деньги в глубокий карман куртки, тщательно застегивает его молнию. Значит так, Арик, слушай меня внимательно. Завтра не получится, это точно. День уйдет на хлопоты. Сделаем все, чтобы ваша встреча состоялась послезавтра. То есть у тебя завтрашний день на все твои дела, а 11 ноября. Ты должен быть свободен, сидеть дома и ждать телефонного звонка. А если они отключат телефон, перебиваю я? Тогда я без звонка приеду за тобой. Ты иногда подходи к окну и смотри. Ведь из твоего окна видна телефонная будка, возле которой мы тогда, помнишь, тебя забрали, чтобы ехать в писательский клуб. Да, видна. Все, Арик, иди. Будь спокоен. Вы обязательно встретитесь, только старик, не расслабляйся. Однако в тот вечер 9 ноября 1982 года я по-русски расслабился. В холодильнике у меня была большая бутылка водки столичная, только чуть-чуть початая, И я ее в невыносимом одиночестве и тоске постепенно выпил всю, почти ничем не записывая. Метался по квартире, подходил к окну, видел в окне улицы освещённый квадрат телефонной будки, у которую мы так часто встречались с Викой. Плакал пьяными слезами, размазывая их по небритым щекам, падал на наш ноев ковчег, зарывался лицом в подушку, и всё во мне стонало болью, любовью, ужасом разлуки. «Вика, Вика, Вика!» Так я и заснул, лежа на ноевом ковчеге, не раздевшись в ботинках в неудобной позе. Меня разбудил телефонный звонок. Аппарат лежал рядом со мной на тохте. Проснувшись с колотящимся сердцем, плохо соображая, потной, неверной рукой я нашарил трубку телефона. Комната была погружена в полумрак раннего утра. Прижал ее к уху, перевернувшись на спину. — Слушаю. — Николай Кайков, — услышал я прокуренный голос литературного сотрудника вечерней Москвы. — Окончательно проснулся? — Да вроде. — Включи радио, пройдись по трем московским программам, я подожду, а потом продолжим разговор. Меня просто выбросило из ковчега пружины. Я помчался на кухню, там был трехпрограммный приемник. Защелкал кнопками. Первая программа — симфонический оркестр, кажется, пятая симфония Чайковского. Вторая программа — круглосуточный маяк. Знакомый актер, не смог вспомнить фамилию, проникновенно читает, кажется, Пушкина. Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью кость угрожала. Третья программа Траурный марш Шопена. Он умер. Бегу в комнату, хватая телефонную трубку. Когда? Сегодня утром на даче в заречи, говорит Николай Кайков, вполне буднично и спокойно, и это почему-то оскорбляет меня. А теперь, Арик, чтобы ты окончательно пришел в себя, самый свежий анекдот. Ведь ты любишь свои статьи запускать наши политические анекдоты. Так вот, новогодняя ночь, до боя курантов на Спасской башне Кремля, которые возвестят, что 1983 год вступил в свои права, остается пять минут. К соотечественникам с новогодним приветствием обращается новый глава государства Юрий Андропов. — С Новым годом, дорогие товарищи! С новым 1937 годом! У меня по спине разбежались мурашки. Я окончательно вернулся в реальность. И во всем моем существе повторяется Вика, Вика, Вика. — Ты чего молчишь, Арик? — Разве плохой анекдот? — Анекдот отличный. — Но... — Когда? — Ну вот. — Ты... Уже ты чувствуешь. и чувствую. И Коли Кайков тоже, мой замечательный русский друг, думаю я. Завтра, слушай и не перебивай, еще не согласовано время. Скорее всего, вторая половина дня. Звонков уже не будет. Ты все понял? Да, я все понял. Арик, вожди умирает, а жизнь продолжается. Пока! Короткие гудки. Конечно, я на подслушке. Они, скорее всего, записали этот разговор. Пусть, главное, они не знают. Завтра, в первой половине дня, за мной на своем москвиче приедет Гарри Сапунов. Весь день 10 ноября я действую четко, быстро, как хорошо отлаженный робот. Я все успеваю. Еще не вырублена международная телефонная связь, и я звоню Гаррисону Вернеру в Дейвингвис. Вернер, они арестовали Вику. Наверняка будет суд, говорю открытым текстом. Сфабрикует дело, получит срок. Чем я могу помочь, перебивает Гаррисон. Только одна просьба. Новая работа в любой стране Европы. Лучше поближе к границе с Россией. Вернер, я должен быть поближе к ней. Есть идея, Артур, мы уже думали об этом, не имея тебя в виду. А теперь сам Бог велел. У нас нет аккредитации в Польше, нашего корпункта там. В этой стране сейчас грандиозные события. Я заранее согласен, кричу я. Думаю, все получится. Приедешь — решим. Польша, ликую я, родина отца, я наполовину поляк, черт возьми. Еще польская не сгнело, и Вика, я буду рядом с тобой, я вытащу тебя оттуда. Мы все вместе, я твои друзья, нас много, мы вытащим тебя. Бешенная гонка на Мерседесе, вечером я поставлю его в гараж нашего посольства оформление документов, банк, перевод заработанного в России на мой счет в Нью-Йорке и значительную сумму я отвожу Марии Филипповне. Не возражайте, мы одна семья, и вам, и будете вики носить передачи, потом, может быть, посылки, лекарства, мало ли. Старая женщина молча плачет у меня на плече, прижавшись ко мне худеньким телом. И я не выдерживаю, мы плачем вместе. Посольство, прощание, дружеские рукопожатия. Звонки и краткие встречи с коллегами-журналистами и с московскими друзьями. Во всей этой печальной и не могу подобрать точного слова, возвышенной, что ли, суете, я отказываюсь только от одного. Ни грамма спиртного, как ни настаиваю. «Арик, по-русскому обычаю. Обижаешь, Артур. Не узнаем тебя, но раз надо...» Документы, деньги, авиабилет, чистые блокноты. Несмотря ни на что, я сам удивляюсь себе. В голове параллельно со всем, что я делаю. Оформляя документы, звоню по телефону, говорю, улыбаюсь. Лечу на очередную краткую встречу. В голове складывается заключительная статья о герое моих последних публикаций в Daily News. Юрий Андропов, военно-полицейское государство. И анекдоту, который мне рассказал Коля Кайков, в ней найдется место. Вечером 10 ноября все было завершено, оставалось собрать баулы и чемоданы. Это я сделаю окончательно с утра, двенадцатого решения. До 17 часов у меня будет уйма времени. Нужно было приготовиться для встречи с ней. Итак, в ванне плавают алые розы, 15 бутонов. Букет получится роскошный, даже вызывающий. В пакете на 5 килограммов закуски. Все самое лучшее, что можно было приобрести в «Березке». Бутылка французского шампанского и бутылка ее любимого мартини. В конверте три тысячи долларов. Риск, что отберут, есть, но надо рисковать. И Вика сумеет сориентироваться. Она у меня девочка сообразительная, сильная. Я надену свой лучший костюм «Тройку» и галстук «Бабочку». Я явлюсь к ней в тюрьму на свидание, как на самый высокий дипломатический прием. А сейчас приказал я себе в начале 11 вечера, 10 ноября 1982 года, спать, спать. Я поставил будильник на 8 утра, принял таблетку снотворного, что делаю крайне редко, раздевшись, рухнул на в ковчег. И быстро мне показалось сразу заснул. Меня разбудил звонок, но не будильника. Надрывался телефон. Схватив трубку, я взглянул на часы. Без четверти восемь. «Слушаю!» «Петро, твою мать!» Услышал я злой голос Гаррика Сапунова. «Ты опять своей тачкой выезд загородил? Выехать не могу!» — Это Аркаша. Сколько раз тебе говорить? — Вы ошиблись номером, уже все поняв, сказал я. — Кончай выебываться, ошиблись номером. — Подойди к окну, ублюдок, сам увидишь. Ты всем дорогу перегородил. Еще раз говорю, ошиблись номером. Бросив трубку, я ринулся к окну. В утренних сумерках светился за оградой нашего дома На противоположной стороне улицы вертикальный кубик телефонной будки. Возле нее смутно виднелась букашка легковой машины. Мне на сборы понадобилось 12 минут. Даже побриться успел. Выйдя из квартиры, успел в передней посмотреть на себя в зеркало. Да я просто красавец. Одухтворенное лицо, глаза пылают в черном костюме тройки и с галстуком бабочкой, с букетом роз и с ярким пакетом в руках, на боках которого изображена статуя свободы, символ моей страны. Я похож на кого? Артист, музыкант, словом, человек искусства. Впечатляет. Скорее, скорее. Я выскакиваю из лифта, бегу через мокрый двор, прилипшими к асфальту последними осенними листьями. Калитка у ворот, быстрый внимательный взгляд дежурного милиционера в стеклянной будке. Мне на него плевать, я и головы не поворачиваю в его сторону. Через проезжую часть улицы я просто лечу, не чувствуя ног. Гарик распахивает передо мной дверцу, и как только я захлопываю ее, москвич срывается с места. — Успокойся, отдышись, — говорит художник-абстракционист. — Все в порядке. Встреча в полдевятого. Вначале договорились на одиннадцать, потом изменилось. Так что времени в обрез. Ты меня разговорами не отвлекай. Я сам неплохой автомобилист, но, Гарик Сапунов, мы мчимся какими-то пустыми извилистыми улицами, где нет постов ГАИ, Вообще нет милиционеров и мало светофоров. Я смотрю на спидометр 100, 110, 115. Вист тормозов крутые с заносом поворота, ведь асфальт мокрый. Выныриваем на просторный проспект. И транспорта на нем полно. Внедряемся, явно с нарушениями, но виртуозно, в средний ряд, скорость 80. Тоже нарушение. Но мы не одиноки. Невозможно по широкой многорядовой магистрали ехать со скоростью 60 км в час. Гарик посматривает на часы. Четверть девятого. «Успеем!» — роняет он. Опять узкие улицы и переулки, крутые повороты. Мы уже медленно едем вдоль кирпичной стены. Не то это дом, не то высокий забор. Металлические двери, ворота, будки охранников возле них — Проезжаем почти вплотную к красному дому или забору. Полоса пешеходного асфальта очень узкая. Останавливаемся у одной из металлических дверей. Двадцать пять минут девятого.